Корст Ингвар Апштилеке очень любил детективные романы. И еще он очень любил читать их перед сном. Уютный свет лампы над кроватью, испощрённые буковками страницы — тишина. А за окном темень, рядом на тумбочке телефонная трубка, так что если с утра кто позвонит, не нужно будет вскакивать и бежать через всю квартиру, а можно будет просто протянуть руку и сонным голосом сказать «да», а потом вернуть трубку на тумбочку, и снова провалиться в блаженный сон, в котором есть шанс увидеть себя крутым сыщиком, гоняющимся за очередной сворой бандитов. После работы Хорст заглянул в любимую книжную лавочку и приобрел сразу два томика Говарда Тона, свежий-свежий только из типографии. Предвкушая вечерний экскурс в мир преступлений и неизбежных наказаний, Хорст со вкусом поужинал, Рассеянно посмотрел по телевизору нечто развлекательное, мельком проглядел пришедшую за день почту и, никому не ответив, он все же не выдержал. Взял первый томик с аппетитным названием «Никто, кроме нас» и уселся в кресло. Четыре часа промелькнули словно миг. С трудом оторвавшись от книги, Хорст торопливо сварил кофе, торопливо, обжигая губы, выпил, разделся и юркнул под одеяло. В горизонтальном положении читать было как-то привычнее, и еще около часа промелькнуло так же незаметно. А потом ни с того ни с сего запиликал телефон. Хорс даже вздрогнул. Взглянул на часы полтретьего. Ночь, самое сонное время. Кто мог звонить ему посреди ночи? Звонки не умолкали, они были короткими и частыми, похоже, междугородными. Хорст неуверенно протянул руку и взял телефонную трубку. «Да!» «Витя!» — Рявкнули в ухо по-русски. «Нет», — ответил Хорст с некоторым облегчением, тоже по-русски. «Вы ошиблись». «Погодите!» — звонивший перешел на немецкий. Говорил он безо всякого акцента, словно коренной берлинец. «Не кладите трубку. Я... Э, я звоню из Алзама. Это в Сибири, и я в опасности. Запомните и передайте кому-нибудь из полиции. Волки выжили. Здесь, в Сибири!» Я не пьян, я в своем уме, меня зовут Леонид Дегтярев, я химик-эколог из Берлина. Совершенно случайно мне стало известно, что недалеко от Алзамая под видом староверов живут потомки людей, не проходивших биокоррекцию 1784 года. Все они хищники. И, я боюсь, они уже знают обо мне и моей осведомленности. Обещайте, обещайте, что передадите мое сообщение кому-либо из официальных лиц, обещайте! Хорст Ингвар об растерялся. С одной стороны, это выглядело не то как бред, не то как розыгрыш. Но уж слишком последовательным и упорным был этот Леонид Дегтярев. И еще в его голосе слышалась смертельная усталость пополам с обреченностью. «Обещайте», — повторил Дегтярев с надеждой в голосе. «Я... я постараюсь». «Не надо стараться, надо просто немедленно, слышите, немедленно пойти в полицию и рассказать, или хотя бы позвонить». «Немедленно, но на дворе ночь!» «Какая разница? Вы понимаете, о чем идет речь? Хищники! На земле уцелели люди-хищники! Ночь-день, какой вздор!» В трубке вдруг послышался какой-то посторонний звук. Глухой удар, а потом протяжный всхлип. Снова грохот, словно телефон уронили. Хорст слушал это, затаив дыхание, изо всех сил прижимая трубку к уху, потому что руки заметно дрожали потом стало тихо, и другой голос спокойно и внятно произнес. «Алло, с кем я говорю?» Хорст издал невнятное сипение. «Кто вы? Назовите свое имя». В голосе неизвестного звенел лед, и Хорст страшно испугался. Он поспешно коснулся сенсора отбоя, и испуганно отбросил трубку прочь от себя, словно собеседник мог просочиться по проводам и магическим образом выскочить из крохотного динамика здесь, в Берлине. Заснул он только под утро, после бесчисленных чашек кофе и мучительных размышлений. Что это был за звонок? Чей-то неумный розыгрыш? Или произошло то, о чем Хорст столько мечтал и чего так боялся? Все вдруг поменялось местами и одна из книжных историй вдруг шагнула в жизнь, а чьи-то глаза, жадно вглядываясь в строки, принялись следить за его, Хорста Штилики, полными грядущих опасностей похождениями. Сообщить в полицию, конечно, можно, но какими глазами на него там поглядят? Вежливо спроводят в психушку — самый вероятный вариант. Чем дольше Хорст раздумывал, тем сильнее сомневался, что его рассказу кто-нибудь поверит и намерение зайти с утра в участок на Инхельхофштрассе мало-помалу сходило на нет. В тот день Хорст Ингвар Апштелеке никуда не пошел. Проспал до обеда, совершенно не отдохнул, аппетит утратил напрочь и даже читать не смог, сколько не старался. Выходные были испорчены безвозвратно.